Глава 17. Я не знаю, что творится в душе у других людей. Одновременно таких разных и таких одинаковых. Могу только предполагать. Про себя знаю точно. Я буду корчиться и извиваться, лишь бы избежать раньше меня правды. А когда выбора не останется, отодвину ее прочь в надежде, что она исчезнет. Говорят ли другие люди твердо, подумаю об этом завтра, когда будут силы, и потом рисуют картинку желанного будущего или подправленного прошлого, словно дитя, иступленно играющее перед неизбежной отправкой в постель? Домой я шел, скрипя сердце по минному полю правды. Будущее было усеяно плодоносными драконьями зубами. Неудивительно, что я бросился со всех ног на безопасную якорную стоянку моего прошлого. Но на пути решительно застыла тетушка Дебора. Искусный стрелок в лед по стайкам кривды, и в глазах ее горели вопросительные знаки. В витрине ювелирного магазина я разглядывал браслеты для наручных часов и оправы для очков до тех пор, пока оставаться дальше стало неприлично. Влажный ветреный вечер обещал разразиться грозовым ливнем. В начале прошлого века было много таких, как тетушка Дебора, островков любопытства и знания. Вероятно, обращаться к книгам заставляла их изоляция от сверстников или же бесконечное ожидание, тянувшееся иногда годами, иногда вечно. Ожидание возвращения кораблей, толкавшее их книгам вроде тех, что заполняли наш чердак. Она была самой лучшей из двоюродных бабушек. Севилы и Пифии в одном лице. Изрекала для меня волшебную бессмыслицу, которая обретала смысл и при этом не теряла своего волшебства. Стоило мне посмотреть значение слов в словаре. «Зми прельсти мя, и я дох», — сказала она, и в голосе ее звучал приговор. «Змей, прельстимя и едух» — ответ Евы Господу в Эдемском саду. Книга Бытия, 3 глава, 13 стих. Следующая фраза — старинная английская пословица. «Львица цепная, крови вкусив, наиперши владыку своего пояс». Из древнеанглийского перевода утешения философии» Боэци. «Львица цепная, крови вкусив, наиперши владыку своего пояс». Мистические слова, ведь я помню их до сих пор. Мимо меня, опустив голову бочком, пробрался мэр Нью Бэйтауна и окрывисто буркнул в ответ на мое приветствие. Свой дом, старинный дом Хоули, я почувствовал за полквартала. Прошлой ночью его окутывала паутина уныния, сегодня же, в этот предгрозовой вечер, он искрился от предвкушения. Дом, как опал, впитывает в себя краски дня. Мэри Озорница услышала мои шаги и мелькнула в дверях огненным всполохом. «Ни за что не догадаешься!» — воскликнула она и вытянула руки ладонями внутрь, словно держала в них большую коробку. «Львица цепная крови вкусив наиперший владыку своего пояс». Фраза крутилась у меня на языке, ею я и ответил. «Неплохо, но ты не угадал. Тайный почитатель подарил нам динозавра». «Неверно. Хотя ничуть не менее удивительно. Не скажу, пока не приведешь себя в порядок, потому что такие новости надо слушать свежевымытым». «Пока я слышу только любовный клич Синезадова Мандрила». Так и было. Он несся из гостиной, где унылы алан терзал свою мятежную душу. «От твоих кудряшек у меня мурашки, а твои мордашки сердце нараспашку. Ей-богу, сейчас он у меня огребет». «Не огребет. Я тебе такое скажу. Нельзя ли выслушать новость грязным?» «Нет». Я прошел через гостиную. Сын откликнулся на мое приветствие, надув и лопнув пузырь жвачки. Надеюсь, твое одинокое сердце уже прибрали. — Чего? — Чего, сэр? В прошлый раз его взяли и шваркнули об пол. — Номер один во всех хит-парадах, — заявил он. Миллион продаж за две недели. — Чудно. Рад, что будущее в твоих руках. Поднимаясь по лестнице, я подтянул следующий припев. — От твоей мордашки сердце нараспашку. элен поджидала меня с книгой в руках, заложив страницу пальцем. — Я давно изучил ее методу. Сейчас задаст вопрос, который, по ее мнению, мне интересен. Потом выболтает все, что хотела сказать Мэри. элен сама не своя, если не поделится новостью первой. Болтушкой я бы ее не назвал, хотя болтушка она есть. Я приложил палец к губам. Тссс! Ну, папочка! Прикуси язык, мой тепличный ревенек. Я захлопнул дверь и крикнул. Ванной мужчины, его крепость! Она засмеялась. Я не верю детям, когда они смеются над моими шутками. Я надраил лицо до красноты, яростно почистил зубы до крови в деснах. Побрился, надел чистую сорочку и столь ненавистную моей дочери бабочку в знак неповиновения. Когда я спустился, Мэри дрожал от нетерпения. «Ты не поверишь!» «Левица цепная крови вкусив, наиперший владыку своего пояс-то, говори!» «Марджи — самая лучшая подруга на свете!» Цитирую. «Человек, придумавший часы с кукушкой, умер». Новость старая, зато хорошая. Ни за что не догадаешься. Она возьмет детей, чтобы мы смогли уехать вдвоем. В чем подвох? Я не просила, она сама предложила. Они сожрут ее заживо. Дети от нее без ума. Она повезет их в Нью-Йорк поездом в воскресенье, остановится у друзей на ночь, а в понедельник они пойдут смотреть, как поднимают новый 50-звездный флаг у Рокфеллеровского центра, потом парад и все остальное. Поверить не могу. — Разве это не прекраснейшая новость? — Самая распрекрасная. А мы с тобой, мисс Мышка, сбежим на Монтакские пустоши. Я уже позвонила и заказала комнату. — Не брежу ли я? Сейчас лопну от счастья. Прямо чувствую, как раздуваюсь. Я хотел сказать ей про магазин, но от такого количества хороших новостей и несварения может случиться. Лучше подожду и расскажу ей на пустошах. В кухню проскользнула элен Папочка! «Та розовая штука исчезла!» «Она у меня в кармане. Возьми, положи ее обратно в шкафчик». «Ты же не велела ее брать!» «И сейчас не велю, под страхом смертной казни!» Она почти жадно выхватила у меня талисман и понесла в гостиную, держа обеими руками. Мэри посмотрела на меня удивленно и тревожно. «Зачем ты его брал, Итан?» «На удачу, любовь моя! И все получилось!»